Мы же вот, к примеру, дожили, а он почему не дожил бы? Ведь он был мой ровесник. Им повезло. Они москвичи, живут, в общем-то, не очень далеко друг от друга. Каждый раз, собираясь у Лошакова, первым делом вспоминают о комбате, о прошлых днях. Тогда, когда это случилось, решено было. Вале ничего не писать, а рассказать лично, как оно все было. Поехал Лошаков, он в ту пору как раз из госпиталя вышел, дали ему неделю отпуска, и он отправился домой в Москву. Но прежде чем явиться домой, пришел к Вали. Никто из них ее не видел, знали только, какая она. На фото, которое хранил комбат, она казалась обыкновенной, скорее даже невзрачной, Простенькое, круглощекое лицо, полуоткрытые губы, глаза слегка улыбаются. Она открыла ему дверь, и лошаков подивился, какая же она красивая в жизни. Белокурая, карие, яркие глаза. Только глянула на лошакова и сразу же... Вы от Антона, да? Да, сказал лошаков. Он прошел вслед за ней в комнату узенькую, с книжным шкафом, диваном, детской кроваткой и обеденным столом. Боком протиснулся к столу и сел. «Ну, давайте», — торопила Валя, — «расскажите, как он там? Здоров? Где он сейчас? Последнее письмо мы получили еще месяц тому назад. Нет, точно скажу, недели три, да, ровно три недели тому назад». Он все молчал, не зная, что ответить, потом спросил. — Ирочка, дома? Валя улыбнулась. — Вы про Ирочку тоже знаете? Дома, Ирочка, где же ей быть? Спит, Ван? Лошаков вспомнил о своих ребятах. тот то наверное, заждались его. Как же они обрадуются, когда свидятся с ним? А Валя между тем все продолжала спрашивать. Как он, скажите, не ранило его? Он писал, что все у него хорошо, что скоро дома будет. Как думаете, правда, скоро?» Он низко опустил голову, боясь встретиться с ней взглядом. Выручила Ирочка. Проснувшись, она некоторое время рассматривала Лышакова, потом спросила, «Где же папка? Куда ты его спрятал?» Слова она произносила так же, как отец, отрывисто, слегка картая. Казалось, у нее во рту легко перекатывается круглый шарик. Лышаков молча погладил ее по недлинным шелковистым волосам. Ложись, дочка, сказала Валя, чуть отвернувшись от Ирочки, словно бы ей было тяжело глядеть на нее. Слышишь? Пора спать. Хорошо, согласилась Ирочка. Характером она, должно быть, тоже удалась в отца, покладистого и добродушного от природы. Покорно легла, светлые волосы разметались по подушке, а в глазах сна ни капельки. Когда папка приедет? Лышаков нагнулся над кроваткой. «Скоро, Ирочка, а теперь спи. Слышишь, что мама сказала?» Валя посмотрела на Лошакова, и вдруг ей все стало ясно. Резко побледнела, так что карие глаза ее внезапно показались совершенно черными, без малейшего просвета. Когда? Всего лишь и спросила. И он решился, рассказал о том, как это все случилось. Было тихо в комнате, только слышалось сонное ровное дыхание Ирочки. Он ушел, но еще долго стоял на улице, глядя в окно, в котором горел огонь лампы. И хотя Лышакова ждали дома, хотя сам всю дорогу не чаял когда-то свидеться со своими, он все медлил, вглядываясь в окно, будто ждал какого-то условного знака. Тот декабрьский вечер было необычно, не по зимнему теплу. Таял снег, лужи глинцевито поблескивали при свете луны. Комбат вышел из капе, споткнулся, угодил примехонько в лужу. Вот незадача, — чертыхнулся, Только — только-только сапоги надраил как следует. Охота была драить, подумал Лышаков, который шел рядом с ним кто здесь увидит. Но вслух ничего не сказал, а комбат обернулся к нему, спросил, «Да где живешь? Кажется, где-то под Москвой?» «Точно. В Куровской. Это недалеко, по Казанке». «Знаю. Выходят мы с тобой земляки? А вы где живете, товарищ майор?» «В Филях. Я там родился, там и живу всю жизнь». Вчера мне Валя моя снилась, будто подходит ко мне, спрашивает, когда же ты придешь, я же совсем заждалась. Я ей говорю, теперь уже скоро, война вот-вот кончится. «Ваш сон к скорой встрече», — убежденно произнес Лышаков, отроду не веривший в сны и приметы.